Подземные ходы Чертоли. Многолетняя эпопея поисков в библиотеке Ивана Грозного, известной как Либерея, обошла стороной и Чертоли. Тогда, чему мы имеем возможность ознакомиться с интереснейшими сведениями о подземных ходах, ведущих из Кремля в центр современной Москвы. В 1932 году при разборе церкви Старой Троицы или как её ещё называли, Хвали Пресвятой Богородицы, что в башмачках. Был найден подземный каменный склеп. А в склепе плита с надписями, что под ней покоится неизвестный малюта с куратов, убитый в 1570 году во время ливанской войны. Деревянная церковь на этом месте известна с 1475 года. В ней находилась чудотворная икона Святого Николая. Церковь сгорела в 1629 году. На ее месте в 1694 году был заложен новый каменный храм, построенный на деньги, завещанный в 1689 году под Ячим Шандиным. Церковь называлась также Старая Проща, что указывало на наличие в ней чудотворной иконы. Человека, исцелившегося от чудотворной иконы, звали прощенник, то есть прощенный Богом. Сива такие церкви, в которых находились чудотворные иконы, в Москве были три: Похвала Пресвятой Богородицы, икона Святого Николая Николая Явленного на Арбате, икона Никола. И Пороскивы Пятницы на Пятницкой улице, икона Святой Пороскивы. Главный иконостас в церкви Похвала Богородицы принадлежал эпохе московского барокко. Иконы были написаны Кириллом Улановым. Москвичи очень почитали Николая Угодника, и в том числе и по этой причине немцы, то есть иностранцы, называли москвитян еще и николаитами. Что касается сведения о захоронении в церкви Малюты Скуратова, одного из приближенных Ивана Грозного, то это не подтверждено документально. Так к официальным местам его захоронения считается Иосифа Волоколамский монастырь, но легенда занятная. На Воскенковском холме, где ныне стоит Пашков дом, стоял двор Ивана Грозного. По древней легенде, между ним и подворием Скуратова в Чертоле существовал подземный ход, остатки которого были обнаружены в 1980-х годах археологической разведкой Музея истории Москвы. Древний Чертолье славился своими подземными ходами, одному из них в сентябре 1812 года пытался бежать из Кремля в Петровский дворец Наполеон. В начале 1930-х годов инженер Иванов, разбирая чертежи храма Христа Спаситель, обнаружил в них интересную деталь. Восточная часть храма имела на чертеже дверной проём, обозначенный пунктир. Исследуя оставшиеся после взрыва цокольные стены храма, инженер пришёл к выводу, что под каменной кладкой стены находится дверь. Забрав кладку, и онав действительно обнаружил под ней железную дверь, которая вела в мрачные подземелья в сторону Москвы-реки. Уходящие вниз ступени привели к тоннелю в человеческий рост. Скорее впереди появилось разветвление. Левый рукав подземелья вёл в сторону улицы Ленивки. провой в противоположном направлении к Сейморовскому проезду. Интересно, что мощнейший взрыв, стёрший с лица земли храм Христа Спасителя, не повредил подземный ход, что позволило двинуться дальше по левому тоннелю, ширина которого стала уже меньше около 70 см. Примерно под Всехсвяцким проездом обнаружила с ниши человеческие кости с остатками ржавых цепей. Видимо, здесь и находилась подземная тюрьма опричников. Судя по тому, как располагались скелеты, узники подземелья свои последние дни провели прикованными цепями к стенам туннель. Где-то в районе Ленивки вновь возникла железная дверь. Она и вела в Кремль, к палатам Ванны Грозного. Подземный ход не заканчивался обнаруженной дверью. От нее шло еще одно ответвление. Видимо, это и был подземный путь к Ваганьковскому холму, от Чертольского подворья балута Скуратова. К сожалению, пройти до конца подземного туннеля и удостовериться в правдивости древних преданий исследователю не удалось. Что же касается правого туннеля, то он в конце концов привёл к Москве-реке. Где и закончился? Подобные строения подземного хода извеляло проникнуть из Чертоли в Кремль по водному пути. Особенно ценным этот подземный ход являлся в зимнее время, когда Москва-река покрывалась льдом и не составляло большого труда незаметно добраться к Чертоль. На этом наш краткий исторический очерк о Чертоли заканчивается. Мы переходим к подробному описанию улиц этого древнего района Москвы.